Влюбленные кузены Пример Львовых ободрил многих. Он доказывал возможность с успехом выйти из трудных коллизий. Казалось, стоит только проявить упорство, и сердца родителей растают. Некоторые влюбленные пары продолжали бороться вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам и добивались своего, потратив несколько лет жизни, пожертвовав высоким положением и даже правом проживать в столицах. Такова история дочери Гетмана Разумовского, Елизаветы и графа Апраксина. Елизавета кирилловна унаследовала яркую южную красоту своих казацких предков. У нее было множество поклонников, но выбрала она графа Петра Федоровича Апраксина, бравого генерал-поручика и кавалера, участника только что отгремевшей войны с Турцией. Ему юная Фрельна тоже успела вскружить голову, но Апраксин был женат на графине Ягужинской. Брак оставался бездетным, и, жалея влюбленных, супруга Апраксина решила уйти в монастырь. Казалось бы, никаких препятствий больше нет. Однако Разумовские и Апраксины, как тогда говорили, считались родством племянница кирилл Григорьевича, Софья Осиповна, урожденная Закревская, была замужем за братом Апраксина, к тому времени уже покойным. Влюбленные не могли соединиться, поскольку браки в такой степени родства церковь не позволял Между тем положение молодых людей стало критическим. Елизавета ждала ребенка. В марте 1774 года Разумовская и Апраксин написали Потемкину, который был очень дружен с отцом-невест. Они умоляли о помощи, надеясь, что Григорий Александрович сумеет выступить посредником между ними и Гетманом. Однако личный разговор не помог. Узнав о бесчестии дочери, граф был в ярости. Он не только не собирался прощать виновницу, но и отправил гневное письмо императрице. Гетман заявил, что в лице его дочери оскорблена не только вся его фамилия, но и сама государыня, поскольку Елизавета была ее фрейльной. Он требовал примерно наказать Апраксина, а дочь постричь в монастырь. Екатерина оказалась в непростой ситуации. Были нарушены и установления православной церкви, и этикетные правила двора. Влюбленным все сочувствовали, но никто не мог помочь. Государня пообещала Гетману Апраксина за бесчестье учиненное двору запереть на полгода в крепости или на год в Свирский монастырь, чего сам изберет. Однако, что касается Елизаветы, то здесь сердце императрицы смягчилось. Конечно, девушка была исключена из числа Фрейлин, но Екатерина запретила отправлять ее в монастырь. Потемкин должен был передать Разумовскому, чтобы он дочь свою не постриг, ибо по молодости ее там я рассуждаю, что сие жестоко и законом противно, до 40 лет женщин не постригать. Апраксин жаждал скорейшей встречи с возлюбленной, поэтому выбрал полгода в Петропавловке. 5 января 1975 года срок заключения истек. Государня очень хотела избежать продолжения скандала. Она попросила Потемкина передать обер оберкоменданту Петропавловской крепости Чернышеву повеление освободить Апраксина и взять с него подписку «Никакого приезда ко двору не иметь и с домом графа Разумовского нигде не съезжаться». Потемкин сам отправился встречать Апраксина и получил от него нужную бумагу. Видимо, тогда же между ними состоялся разговор, в котором граф признался, что не может жить без Елизаветы и в покое ее не оставит. Потемкин не видел другого выхода, как венчаться тайно, а потом кинуться в ноги Кириллу Григорьевичу, прося прощения грехов. Судя по делу а генерал-поручике графе Петре Апраксине, увешавшем дочь графа Разумовского, то же самое Елизавете советовала ее сестра Наталья Загряжская и племянница Гетмана Софья Осиповна. Апраксин тайно увиделся с невестой сразу после выхода из крепости, а потом последовал за ней в Москву, куда на празднование Кючук-Кайнарджийского мира отправился двор. 10 июля 1975 года ему удалось увезти возлюбленную и венчаться с ней в одной из подмосковных церквей. После чего молодожены спешно направились в Смоленскую губернию в имение друга Апраксина, князя долгорукова, надеясь там тихо пересидеть грозу. Не тут-то было. Узнав о случившемся, Екатерина II велела изловить беглецов, а арестовать, Елизавету вернуть отцу. Потрясенная еще большим непослушанием дочери, Разумовский отрекся от нее. А был отправлен на покаяние в один из тобольских монастырей. Его жену тоже ждал дальний путь в какую-нибудь из северных женских обителей. Потемкин уговорил императрицу сначала поместить несчастную женщину в новодевичем а затем и вовсе отпустить на жительство к замужней младшей сестре васильчиков Через два года Апраксин был выпущен из монастыря и переведен служить в Казань, где жена смогла с ним увидеться. Между тем гнев Кирилла Григорьевич мало-помалу утих, сменившись тоской и осознанием собственной несправедливости. В 79-м году бывший гетман наконец согласился на уговоры родных простить Елизавету и помириться с зятем. Однако лишь в 83-м году Апраксинам разрешили жить во внутренних губерниях России. Пережитая семейная драма многому научила Кирилла Григорьевича. Не случись у его дочери роман с Апраксиным, не страдай они так долго и жестоко, неизвестно, как сложилась бы судьба Григория Григорьевича Орлова, полюбившего свою двоюродную сестру. Параллельно с несчастьем в семье бывшего Гетмана разразился другой придворный скандал. Орлов, несколько лет назад покинувший пост фаворита, и, находившись в отставке, решил, наконец, жениться. Он давно был влюблен в свою кузину Зиновьеву, фрейлину императрицы, красивую, юную и одаренную особу, писавшую стихи и романсы. Екатерина Николаевна отвечала ему взаимностью. Ходили слухи, что в 76-м году Зиновьева ждала ребенка от Орлова, и князь был вынужден подыскивать ей жениха, но в последний момент раздумал. Несчастная девушка вытравила плод, на некоторое время уехала в Москву, а когда вернулась в столицу, их роман с Орловым вспыхнул с новой силой. Влюбленные не знали, что делать. Наконец, Григорий Григорьевич решился на тайное венчание. В феврале 1977 года Орлов увез невесту, но дело открылось. Молодых супругов разлучили, Зиновьева под полицейским караулом была припровождена из дворца Орлова к себе домой, началось судебное разбирательство. Обоим грозило пострижение в монастырь. Государственный совет постановил осудить Григория Григорьевича и сослать его в отдаленную обитель. Против такого решения гласно выступил только Разумовский. «Для решения этого дела», — заявил он, — недостает только выписки из постановления о кулачных боях. Там, между прочим, сказано, лежачего не бить. А как подсудимый не имеет более прежней силы и власти, то стыдно нам нападать на него. Потемкин на этом совете не присутствовал, однако и он заступался за Орлова в личной записке Екатерине, ответ на которую сохранился. Потемкин просил сделать Екатерину Николаевну статсдамой и тем самым признать брак, и оградить молодых от грозившего им приговор. Ситуация была серьезная, на Орлова ополчились все его прежние враги. Синод тоже был в возмущении. Екатерина какое-то время колебалась. Ее ответная записка отражает эту нерешительность. «Я люблю иметь разум и весь свет на своей стороне и своих друзей», — пиштана и не люблю оказывать милости, из-за которых вытягиваются лица у многих, это увеличит число завистников князя и заставит шуметь его врагов. Однако колебания Екатерины продолжались недолго. Она не стала утверждать решение Государственного совета об осуждении молодоженов, заявив, что ее рука отказывается подписать подобную бумагу. Княгиня Орлова получила шифр «Статсдамы», брак признали законным, но молодые были вынуждены на некоторое время удалиться от двора, чтобы разговоры утихли. Сначала они отправились в подмосковное имение Орлова, затем на воды в Швейцарию. Счастливая Екатерина Николаевна писала «Всякий край с милым рай». Браки в близкой степени родства вообще представляли собой серьезную проблему. Они запрещались церковью, а между тем большое число кузенов и кузин, посещая дома друг друга, участвуя в общих праздниках, танцуя сначала на детских, а потом и на взрослых балах, попадали в селки Амура. При этом подчас трудно было определить, кому можно, а кому нельзя венчаться. Апраксин не состоял с Разумовскими в кровном родстве – Однако так называемое «духовное родство» через брак с близкими родственниками считалось тогда не менее важным. А вот Янькова и Корсакова находились в отдаленном кровном родстве, однако оно было сочтено несущественно. По Татищевам батюшке приходился мой жених правнучатым братом и был мне, следовательно, дядей. По нашим понятиям о родстве думали, что нужно архиерейское разрешение — Жених ездил, не умею сказать, к викарию или к самому митрополиту, и когда он объяснил, в чем дело, то ему сказали, что препятствия к браку нет и разрешения не требуется Яньковы еще счастливо отделались. Сама Елизавета Петровна с крайним осуждением отзывалась о браках близких родственников. Теперь уже двоюродные на двоюродных женятся, скоро родных сестер и братьев брать станут. Это было согласно с мнением всего дворянского общества. Одним из выразителей традиционных ценностей был историк Щербатов. Он беспощадно критиковал Екатерининское царствование за все, от роскошства в столе вельмож и развращенности женщин до присоединения Крыма и разделов в Польшу. Дозволение браков между родственниками – особый пункт обвинений в памфлете «Связь» о повреждении нравов в России. Терпение, или лучше, позволение противным закону бракам яка князей Орлова и Голицына на двоюродных их сестрах и генерала Боура на его падчерице доказует, что нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала. Когда Григорий Орлов с молодой женой проезжал через Москву, направляясь в имение, их карету закидали камнями. На свадьбе гуляли одни крепостные. Люди высшего круга отвернулись и не принимали у себя нарушителей церковного закона. Дальнейшая трагическая судьба Читы Орловых стала в глазах света подтверждением преступности их союза. Несмотря на длительное лечение за границей, Екатерина Николаевна умерла в 81-м году от чахотки. Это настолько потрясло Григория Григорьевича, что он потерял рассудок. Братья привезли несчастно в Москву и поселили во дворце в Нескушном саду, где вдовец скончался менее чем через два года после любимой. Казалось бы, эти события должны были послужить другим беззаконным парам, страшным уроком. Но нет, добродетели не толь есть удобны к подражанию, сколь пороки, говоря словами Щербатова. Кузены и кузины продолжали робкие попытки соединиться у семейного очага. Тем более, что отказ от любви во имя закона не сулил молодым людям счастье. Долгие годы, Любил свою двоюродную сестру Анну Михайловну Строганову, урожденную Воронцову, ее кузен семён Романович Воронцов, в будущем известный дипломат и посол в Англии. Свои чувства он выражал с крайней благопристойностью, но от этого они не становились менее горячи. Что касается до Михайловны, то после сестры это Романовны я другой сестры не имею, по крайней мере, которая бы меня так любила. Брак с веселым, но легкомысленным Александром Сергеевичем Строгановым, устроенный по настоянию императрицы Елизаветы Петровны, не принес Анне счастья. Муж был ей не по сердцу. брак разводный процесс, затеявшийся вскоре после переворот 1762 года, всколыхнул тщательно скрываемые чувства кузена. семён Романович воспрянул духом и писал родным, письма, полные надежд, что Строганова вскоре освободится. Можно сказать, что ничего не могло счастливее учиниться для всей фамилии и всех тех, кои искренно любят Анну Михайловну. «Я крайне опасался, зная его» — Строганова, примечание автора, — легкомыслие чтобы не переменил своего мнения о разводе, чем Анна Михайловна навеки опять несчастную сделалась. Однако рассмотрение в Синоде шло не бойко, и в 69-м году Строганова скончалась. Семён Романович впал в отчаяние и лишь спустя 13 лет решился обзавестись семьей. Некоторые кузены так на всю жизнь оставались холостыми, довольствуясь дружеским расположением обожаемых родственниц. Эпоха сентиментализма принесла новое понимание сердечных горестей, свои чувства, особенно грустные, Принято было лелеять. Печаль разбитым сердце вошла в моду. От нее они старались избавиться, а напротив призывали и возводили на пьедестал. Сабаняева описывал одного из своих родных, не женившегося после потери любимой. Григорий Ильич Раевский приходился двоюродным братом бабушки Екатерине Алексеевне по Бахметьевым. Я хорошо его помню. Он сохранял в своей внешности и манерах формы и приемы дворянина времен императора Павла Петровича. Речь его была цветиста, он отличался утонченной вежливостью и некоторую сентиментальность. Редко можно было видеть такого изящно красивого старца. Матушка моя была расположена думать, что в его жизни должен был произойти какой-нибудь роман. Как близкий родственник он был вхож в дом, Часто бывал и гостил в Богимове. Затем он страстно влюбился в старшую сестру бабушки Евдокию Алексеевну, но в те времена мысли о браке между такими близкими родственниками и быть не могло. Евдокия Алексеевна сделалась княгиней Несвицкой. С великим прискорбием и борьбой вынес Григорий Ильич потерю любимой девушки. Он уезжал тогда куда-то на долгое время, и не возвращался в их семью, пока не пережил острого периода своего горя, затем должен был покориться действительности, и княгиня, которая была женщина суетная и тщеславная, не оценила его страданий. Однако покорность судьбе не то чувство, которым могли довольствоваться влюбленные. Увоз и тайное венчание остались единственной доступной формой протеста. Нужно было попасть в отчаянные обстоятельства, чтобы решиться на похищение невест. Тогдашнее дворянское общество не считало венчание после увоза в полном смысле слова браком и чуралось таких семей. Двери порядочных домов закрывались перед ними. У Мещерской было несколько дочерей, вспоминала Янькова об одной из своих родственниц, из которых одна замужем за Ильиным. Отец и мать не желали этого брака, тогда княжна обратилась к своему дяде. Он сперва уговаривал Мещерских, чтобы они позволили дочери выйти замуж, те не хотели об этом и слышать, тогда он помог полемяннице бежать и даже благословил ее образом спасителя. У Ильиных была только одна дочь Елизавета, в то время побег считался великим позором, И потому Мещерские не очень долюбливали Ильину, вспоминая, что ее мать не вышла замуж, а бежала.